Глава 24 Москва Мебельная фабрика Попал попал я на корт. Для меня Анна Аркадьевна лично экскурсию провела, ответил я. «Попрощались со всеми одинаково официально. Незачем моим и комсоргу знать, что мы с главбухом завода до сегодняшнего дня были знакомы. Разъезжались по домам мы в прекрасном настроении. Вот все бы предприятия были такими рабочеориентированными. Представляешь, Делилась со мной впечатлениями Маша. Они для своих рабочих на все праздники устраивают концерты с настоящими артистами. Они тут все и Ларису Мондрус видели, как мы с тобой друг друга представляешь, и Абадзинского, и много кого еще. Надо же, какие связи у их директора. С фабрики поехал сразу в универ фотографии печатать. Там три пленки, весь вечер провожусь. До завтра как раз успеет высохнуть. Возьму их с собой вечером в деревню, посмотрю за выходные не спеша. Половил себя на мысли, что хочу, чтобы в бумагах у этого предприятия все чисто оказалось. Очень уж положительное впечатление фабрика на меня произвела. Таких спокойных и довольных работников в жизни не встречал. Да и главбух толковая, соседка к тому же, и как человек очень приятное впечатление о себе оставила. Вот совсем у меня нет настроения под нее копать. Приехал домой гораздо позже, чем обычно. Жена уже волноваться начала, сидела на подоконнике, в улицу всматривалась, а увидев меня, сразу подскочила и скрылась внутри. Не успел еще из лифта выйти, а у нас уже дверь открыта и жена встречает. Как же приятно. Привет, радость моя. Как ваш макет? Утвердили хоть? А то вы заранее лекала уже сделали. Всё утвердили, Еще и похвалили, радостно ответила Галяя. Премию обещали, если все вовремя сделаем и получится так же хорошо, как на макете. Вообще Василийна Кентевича уверен был, что одобрит. Он сразу сказал: "Это шедевр. Молодец этот ваш парень, Юра". Да, Юрка Бахтин. Ещё жена накладывает мне макароны с сосисками. Он сам так увлекся этой работой, макет несколько раз дорабатывал, Еще прорывался какой-то второй вариант сделать. Но мы с Василием Инакинтивичем его остановили. Я уже беспокоюсь, как бы во вред учебе эта помощь не оказалась. Юрка из мастерской теперь последний уходит. Сегодня его пинками домой заставила пойти. Завтра семинар сложный, готовиться надо, а он только про эскизы и думает. Уже даже сегодня говорил с Василием Инакинтивичем, что ему на заводе нравится, и он бы с удовольствием там работал. У Юрки талант, зачем его в оформительском цеху зарывать? Ты ему так и скажи: превратишься здесь в очередного едешку, будешь большую часть времени от скуки маяться и развлекать себя периодическими запоями. Пусть на серьезного художника идет учиться, либо сейчас, либо после горного. А там уж сам решит, профессия это его будет или просто хобби по жизни. да и место работы сможет выбрать поинтересней, если специальное художественное образование будет иметь. Галяя кивнула головой, соглашаясь. Посмотрим, может и правда подкинет ему идею. Чего талант зарывать-то в землю? На следующее утро жена предупредила, что всю предстоящую неделю после пар они с Юркой решили каждый день ездить на завод, бояться не успеть к сроку. Но лучше пусть заранее все готово будет, чем ночевать там оставаться, смеясь, говорила Галия. Но Василий Никинтиевич рассказывал, что Эдичка вечно тянет тянет до последнего, а потом и днём, и ночью уит на работе. Правильно, согласился я. Если помощь нужна будет, говори, я с удовольствием помогу вам. Спасибо, Жена женаฉмокнула меня в нос на прощание, и мы поехали в разные стороны на учебу. Горный институт. Галя и Юра Бахтин подружились. Их объединило решение серьезной для них задачи на заводе имени Лихачева. Они теперь вдвоем после пар, сломя голову мчались на работу. Сокурсники по-доброму посмеивались над ними. Работа это заразно. Особенно народ в группе веселился, когда Юра пришел с руками, измазанными голубой масляной краской. Он даже не пытался ее смывать. Ему было все равно. Он был занят важным делом. Его макет новогодней ростовой группы с очень высокой оценкой утвердила Зиловское начальство, и он невероятно гордился собой. Естественно, на всех парах Галя и Юра сидели вместе. никому и в голову больше не приходило смотреть в их сторону криво или с насмешками. Чего нельзя сказать о Диане. С ней никто не хотел сидеть не то что за одной партой, а даже и в столовой. Ее это злило, конечно, но она терпела. Что уж ждать от этих обывателей, не подняться на ее уровень? Вот только с Рафаэлем было очень сложно и обидно. Он вылетел с должности старосты, обвинил в этом ее и игнорировал теперь так же, как и все остальные. Диана никак не могла взять в толк, как так получилось, что это она оказалась в его глазах виновата во всей этой истории со стен стенгазетой и собранием. Она же честно рассказала все. Староста Рафаэль предложил высмеять Галию. Ванька Комсорк его активно поддержал, собрание собрал, Юрка Бахтин карикатуры в сен нарисовал. А виновата во всем оказалась она, Диана. Комсорк отделался устным выговором. Староста должность потеряла, ему теперь многие сочувствуют, как пострадавшему. Юрка Бахтин с Галей теперь вообще не разлива вода, за одной партой сидят и вместе на работу бегают. Он как верный пес, за нее сразу разного всех кидается, если что. А с Дианой в столовой за одним столом никто сидеть не хочет. Вот как так получилось? Не могла взять в толк Диана. Она не догадывалась. Что Рафаэль всем сказал, что это она ввела его в заблуждение своими рассказами о жизни Галии. «Диана ведь — сестра мужа Галии, бил себя пяткой в грудь Рафаэлю в разговорах с сокурсниками. Она знает жизнь этой семьи изнутри, у меня не было причин не доверять ее словам. После пар забрал из университетской фотолаборатории снимки с мебельной фабрики и поехал домой ждать жену, вечером еще в деревню ехать к бабушкам. Говорит: "Я оказался уже дома. Ты же хотела каждый день на работу ездить". Удивился и одновременно обрадовался я. "Так это со следующей недели. Фанерную заготовку еще не вырезали, обещали, что в понедельник будет уже у нас". "Ну и хорошо, успеем на семичасовой автобус не спеша. Бабушки нас ждали. Тузик носился между нами от радости, сбивая табуретки. Вымахал он уже прилично, а мозгов что-то пока никак не прибавляется. Поведение полностью щенящей пока. Меня ждали письма от Тимура, Света и Славки, а галеон Анжела. Ох, мы и обрадовались, сразу читать уселись. Первое письмо от Тимура. Корявый почерк брата насмешил, но письмо было хорошее, спокойное, уверенное. Брат писал, что с учебой справляется, что казарменный режим это жесть, он, правда, другим словом выразился. В комсорге группа пока пролезть не получилось. там таких умных хватает. Но он пытался, уже оценил, какие плюшки дает эта должность. Молодец, я искренне порадовался за него. Были проблемы поначалу с сокурсниками, но уже все успокоилось, Обзавелся новыми приятелями, куралесят вместе по-тихому. По поводу Дианы он написал интересную фразу. Дал бы ума да самому мало, Прям порадовал. Вета написала, что учится, не отказывается ни от какой общественной работы, участвует во всех мероприятиях. Уже заслужила благодарность за участие в спасении книг в библиотеке, когда ее затопило. Очень эмоционально отозвалась о выходках Дианы, сказала, что не ожидала от нее такого. Это она еще про собрание не знает и про стенгазету. Славко сообщил, что его вызвали в военкомат, отправили учиться на водителя грузового автомобиля. Ему приходится теперь все вечера ходить в школу при ДСАФ, но там стипендию платят, и он будет иметь профессиональные водительские права. Он решил сразу выучиться и на легковой автомобиль, в жизни пригодится. Конечно, пригодится это Балдин что ли подсуетился. Ну а что, водитель гораздо больше свободы имеет, чем обычный солдат. Будет мотаться между городом и частью, часто дома бывать. Вполне может оказаться, что Балдин это устроил, точнее, его адъютант. Сел писать ответные письма. Надо Тимура предупредить насчет очередной выходки Дианки, да и Вету тоже. Письмо брату получилось длинным. Не знал, что Вета ему передала, что нет. Написал подробно с самого начала. Письмо получилось большое, на двойном тетрадном листе со всех сторон. Я же там еще про свадьбу написал. Ветки, конечно, так подробно расписывать все не стал, но суть изложил. Обратный адрес указал наш московский, и в обоих письмах написал, что мы с женой сняли новую квартиру на длительный срок попросил писать на новый адрес, письма быстрее будем получать. Славке тоже написал, что рад за него, тоже похвастался новой съемной квартирой. Передавал привет всей бухгалтерии механического завода и Кларе Васильевне с семьей. Может, мне тоже пойти учиться в ДСАФ? А что, пусть бы Балдин и мне устроил бы такие курсы, поучиться полгода со стипендией и права категории Б Круто же. Выдадут их, правда, только когда мне 18 исполнится. Бабушка подсела ко мне, явно желая о чем то поговорить. Болдин Петруинкину перевод в Москву устроил. Как бы между делом сказала она, видя, что я третье письмо запечатал, подписал конверт, и отложил в сторону. Да ты что, воскликнул я здорово. Это ина скоро тоже, тут окажется. Ну, не знаю, как скоро. Ей же надо еще доучиваться. Так пусть переведется», — ответил я первый раз, что ли. Вот, я и хотела тебя попросить, поищи для нее место. Сразу вспомнилась Серафима Михайловна из института Бурденко. Вот бы Инну к ней пристроить, О таком наставнике только мечтать можно. И Инна на ней очень хорошо отзывалась. "Есть одна мыслишка», — задумчиво сказал я, но ничего не обещаю. У меня еще к тебе просьба будет", смущаясь проговорила бабушка. "Не проговаривай синий Петру. Что они в Москву благодаря Балдину попали. Пусть думают, что Пётр сам. Ой, бабуль, думаешь, он не узнает? Ну, когда узнает, если узнает, А пока не надо. Хорошо тебе виднее, пожал я плечами. Ты генералу фотографии хотел отправить и за подарок поблагодарить, напомнила она. Все сделал. Жаль, не понял да я хотела, чтобы ты под этим предлогом с ним лично встретился, разузнал поподробнее, куда Петра переводит и поблагодарил еще, конечно. А, так не проблема. Скажу, не все фотки отправил, еще остались. Найду получше из оставшихся, распечатаю, позвоню его адъютанту, договорюсь о встрече. Не волнуйся. Бабушка улыбнулась благодарно и занялась своими делами, а я достал материалы по мебельной фабрике. Как же мне не хочется там что-то искать. Такое предприятие крепкое, сейчас отожмут его и разворуют. Но профессиональное любопытство взяло верх, и вскоре стол был заложен фотографиями документов, а я увлеченно сводил данные в таблицы. Спать идешь? — Подошла жена и дожидаясь ответа, смокнула меня в щеку. — Извини, дорогая, но я еще поковыряюсь, ответил, я, не отрываясь от цифр. Галея вздохнула немного обреченно, пожелала мне спокойной ночи и развернулась в сторону комнаты. Я этого и ждал, тут же подскочил к ней, подхватил на руки и потащил в спальню. Галия тихонько взвизгнула и рассмеялась. Как я могу отказаться от предложения пойти поспать с такой очаровательной девушкой? Выспавшись как следует в кавычках, и дождавшись, пока Галея уснет, выскользнул обратно на кухню. Всё равно не смог бы заснуть, и очень уж хотелось прояснить картину на фабрике, понять, что и как там делается. По сути, я глубоко не копал, сравнил сделку и расход комплектующих на официальный выпуск готовой продукции. Но даже этого было достаточно, чтобы заметить разницу. Она была небольшая в процентном отношении, но в рублевом выражении наверняка ощутимая. Каждый комплект мебели, каждый диван ни копейки стоит. Зачем это надо руководству? Они же на хозрасчёте. Всю прибыль тратят на себя. Хотя, конечно, без взяток во все времена никуда. Сейчас особенно. Ни материала не купить, ни от проверок не отмазаться. Интересно, у них крыши есть? Если есть, вот вам еще значительная статья расходов. Погруженный в свои мысли, лег только под утро. Никак не мог решить, надо ли соседку предупредить, что на их предприятии рейдеры намылились. Ворует их руководство, но ведь и с людьми делится. А кто сейчас без греха? Суббота встал поздно. Жена и бабушки на кухне колдовали. На столе стояла целая тарелка блинов. Меня посадили завтракать и сказали, что скоро обед. Да уж, дето выходного дня называется решил после блинчиков походить с тузиком по окрестностям, чтобы аппетит к обеду нагулять. ходили с собакой к озеру к ферме, успел даже замерзнуть немного. на обратном пути видел, как трофим перешел дорогу от своего дома к нашему, тащил что-то в руках. у нас был уже накрыт стол. посредине стояла бутыль приличных размеров с самогоном, это ее он тащил, похоже. что у нас за праздник? улыбаясь, поинтересовался я. День рождения у старого, ответила Никифоровна. Вот, обед приготовили праздничный. О, сколько же вам стукнуло? спросил я. Ну, думаю, лет семьдесят, где-то так. Вы что, не знаете точно? удивился я. Не знаю, развел дед руками. Бабка нас всех крестила и дату рождения Кристин на бревнах избы записывала. Изба сгорела и записки ее тоже. Хотел покаламбурить, что записная книжка у бабки оказалась просто огонь, но сдержался. Ну хорошо, дату вы не помните, но год-то. Слушай, нас у матери 11 было. Бабка по памяти всех записала. Но сестры потом считали, не сходится, напортачила где-то бабка. Между мной и следующим ребенком всего четыре месяца. Так не бывает. Или мне, или ему год неправильно в документы написали. Как это в документы можно год написать неверно, удивилась Галя. Как, как, ответила Никифоровна. Паспорта только после войны выдавать в селах стали, а до этого без документов жили. Помню, в школу подружки собрались в первый класс, и мне же хочется, а я младше их на год. Но пришла в класс и сказала учителю, что мне тоже уже семь. А как он проверит? И что тебя оставили, не поверил я. А куда денутся? усмехнулась Никифоровна. Я слыхал, что люди себе возраст приписывали, чтобы на пенсию раньше выйти, но чтобы в школу на год раньше пойти первый раз слышу. Ну, давайте, за к знаниям, воскликнул Трофим и схватился за бутылку. Мы очень душевно посидели, песни попели, старики молодость вспоминали, интересно их слушать. В воскресенье тоже поздно встали, помогали бабушкам по хозяйству. Время быстро пролетело. Вернулись в Москву с тузиком и полной сумкой домашних пирожков, колбасы из чердака. Бабушки картошки еще насыпали. Дед Самогуна отлить предлагал, но мы с Галией отказались, заполучив от деда титул настоящей комсомольской семьи. Пока было не очень поздно, решил я все же к не Аркадию заглянуть. Гораном Мёковым сделаю, посмотрю на реакцию. Сесть некуда дома кавардак, хозяйка в умыли. Не вовремя я, но поговорить надо, а то неспокойно как-то на душе. Анна Аркадьевна, как комсомольский прожектор у вас на предприятии оказался? Не знаю, а задача нахмурилась она на меня, продолжая разгребать вещи. А что? Меня беспокоит это. Просто так нас не присылают, причина должна быть. Какая? Сигнал. Должен быть сигнал. Кто-то на что-то должен был пожаловаться. Но у вас такое предприятие крепкое, оборудование импортное, качество продукции отличное, рабочие вообще в прекрасных условиях. Мы нигде до этого такого не видели. Главух при этих моих словах довольно улыбнулась и кивнула, но потом снова нахмурилась. И что? Она оставила свои дела и подошла ко мне. Что это был за сигнал? том-то и дело в этот раз нам не сказали. И что это значит?" напряженно допытывалась она. "Не знаю. Спасибо, Павел, я приму к сведению. Это важная информация." Она непроизвольно подтолкнула меня к двери, Выпроваживает? — Как это понимать? Упираться не стал, пожелал спокойной ночи и спустился к себе, сильно озадаченным. Не нажил ли я себе проблем на одно место? Но не мог же я тупо промолчать. Галия встревоженно поглядывала на меня. Хорошо, что она у меня есть. Обнял ее, притянул к себе, и сразу легче на душе стало. Утром повел Тузика на улицу. Для него все новое и непривычное. Погуляли дольше, чем я планировал. Пес каждую подворотню изучал, от всего шарахался. Домой еле затянул его. Завтракал из-за этого обормота стоя, подбегая к столу и надевая на ходу костюм. Опаздывал и бежал к метро, как уж жалиный. Уже перед самым проспектом Мира мне дорогу загородил рослый мужчина в костюме. Подняв глаза, увидел рядом второго такого же, стоящего возле открытой дверцы черной Волги и показывающего мне приглашающим жестом залезть внутрь. Это что, еще за хороводы на контору не похоже, выглядят иначе совсем. Я хотел было повернуться и пойти дальше к метро, но первый мужик быстро преградил мне путь. "А, любивлев?" спокойно спросил он я кивнул. — "Вам необходимо поговорить с одним человеком. Настоятельно советую сесть в машину". С нажимом сказал он и снова указал на дверь Волги. Продолжение следует. Сэрж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Книга 9. Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2023 года, Тверь.